Глава 14. Доктор ещё не вставал, и лакей сказал, что поздно легли и не приказали будить, а встанут скоро. Лакей чистил ламповый стёкла и казался очень занят этим. Эта внимательность лакея к стёклам и равнодушие к совершавшемуся у левина сначала изумили его, но тотчас одумавшись, он понял, что никто не знает и не обязан знать его чувств.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 И получив из-за перегородки согласие, достал пузырёк, воронку, медленно отлил из большого в маленький, наклеил ярлычок, запечатал, несмотря на просьбы Левина не делать этого, и хотел ещё завёртывать. Этого Левин уже не мог выдержать. Он решительно вырвал у него из рук пузырёк и побежал в большие стеклянные двери. Доктор не вставал ищ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 Пётр Дмитрич, умоляющим голосом заговорил он вотворенную дверь. Ради бога, простите меня. Примите меня как есть. Уже 2 часа. Сейчас, сейчас, отвечал голос. И Левинцев с умилением слышал, что доктор говорил это, улыбаясь. На одну минутку, сейчас. Прошло ещё 2 минуты, пока доктор надевал спаги, и ещё 2 минуты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 Вы думаете, что может быть благополучно? — Все данные за благополучный исход. — Так вы сейчас приедете, — сказал Левин, со злобой глядя на слугу, вносившего кофе. — Ну, через часик. — Нет, ради бога. — Ну, так дайте кофею напьюсь. Доктор взялся за кофе, оба помолчали. — Однако турок-то бьют решительно. — Вы читали вчерашнюю телеграмму?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 Все 5 часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было всё то же. И он всё терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошёл до последних пределов терпения и что сердце его вот-вот сейчас разорвётся от сострадания. Но проходили ещё минуты, часы и ещё часы, и чувство его страдания и ужаса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 То часы казались ему минутами. Он был удивлён, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свечу за ширмами, и он узнал, что было уже 5 часов вечера. Если бы ему сказали, что теперь только 10 часов утра, он так же мало был бы удивлён. Где он был в это время? Он так же мало знал как и то, когда что было. Он видел её воспалённые, то недоумевающие, и страдающие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 Потом его посылали к доктору в кабинет спрашивать что-то. Доктор ответил и потом заговорил о беспорядках в доме. Потом посылали его в спальню к княгине принести образ в серебряной золочёной ризе, и он со старой горничной к княгине лазил на шкафчик доставать и разбил лампадку, и горничная княгине успокаивала его ожиنيه и о лампадке. И он принёс образ и поставил в головах ките, старательно засунув его за подушки. Но где, когда и зачем всё это было, он не знал. Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку и жалостно глядя на него, просила успокоиться. И долли уговаривала его поесть и уводила из комнаты, и даже доктор серьёзно и с оболезновением смотрел на него и предлагал капель.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 одну толстую папироску за другую и тушившим их о край полной пепельницы, вдоль и с князем, где шла речь об обеде, политике, о болезни Марии Петровны, и где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходило и чувствовал себя точно проснувшимся и другое настроение в её присутствии, у её изголовия, где сердце хотело разорваться,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 желал убежать куда-нибудь и бежал к ней иногда когда опять и опять она призывала его он обвинял её но увидев её покорное улыбающееся лицо и услыхав её слова я измучила тебя он обвинял бога но вспомнив о боге он тотчас просил его простить и помиловать